«Вот так, все просто, паря. Сотни две». Автоматически прикинув расстояние, Ахмед попытался извлечь из-за пазухи обыденного мира, сияющая под рукой, но ставшее таким труднодоступным знанием. «Куда ему сначала?» «Здесь однозначно, но еще столовка тоже однозначно». Вызвав ощущение ключа, Ахмед стремительно обвел взглядом кучу и без тени сомнения ухватился за витой шнур в нитеной оболочке. Дернул, шевеля плотный мусор, немного поддалось, потянул, стараясь не переусердствовать. Один конец довольно быстро выскочил из щели в хламе, неся на конце колодку самодельной переноски с обрывком толстого черного кабеля. С трудом освободив из-под кучи второй, Ахмед рассеянно ругнулся. Можно было и сообразить, не дыша больше часа едкой штукатурной пылью. Ладно, подумаешь, поработал маленько, зато он кружку нашел. Шнур уходил во вторую кучу на месте сарая или гаража. Здесь мусор содержал куда больше железа Бросив ставший излишним шнур, Ахмед быстро освободил крышку погреба Нет, это смотровая яма Все-таки гараж стала быть Так, что у нас на периметре? Периметр, ништяк, тихо Спрыгнув на чистое и сухое дно ямы, Ахмед поймал себя на ощущении, что вдыхает сейчас тот воздух Тот. Бля, он на самом деле другой, точно, какой он теплый и мягкий, как я не замечал этого тогда Сердце мгновенно затопило грустью, тут же переплавляющейся в ненависть, застилающей взгляд кровавым занавесом, из горла само полезло рычание. А ну тихо, блин, развоевались мы, смотри-ка, давай-ка лучше гляди внимательно. На первый взгляд ничего, подстраховочка о двух ступеньках, вот от тебя и оттолкнемся. В голове у Ахмета возник невидимый призрак давно умершего человека, обстоятельно сколотившего это неказистое, но глубоко продуманная изделие. Пол забетонирован, стенки аккуратно зашиты жестью под рейку, загрунтованы и покрашены. Двурогая вешалка, тут висела тряпка и, скорее всего, комбес. Конкретный был мужик. Как он поступил бы, да. Ахмед достал из поясной кобуры лазермана и выщелкнул четырехгранное шило. Звякнуло со второго удара. За жестью парой слоев иссохшего рубероида обнаружилась металлическая пластина, притянутая к деревянному тайничку на съеденной ржавчиной шурупы. Никаких усилий прикладывать не пришлось. Пластина, оказавшаяся задней стенкой какого-то прибора, чуть ли не сама спрыгнула с гнилых, крошащихся пеньков. В нише лежал рыжий бакелитовый футляр полевого радиотелефона «Искра», блестящий, не пылинки, словно заложенный на хранение позавчера. Как странно, мне абсолютно похуй, что лежит в этой коробушке. Лениво удивлялся сам себе Ахмед, тащак себе увесистый футляр. А раньше на говно бы от любопытства и зашел, прямо там открыл бы. Подойдя, осмотрелся и нарезал кружок вокруг. Нет ли следов? Нет. Зашел. Да, никого не было. Затопил печь, скинул куртку и волыну. Несколько раз выходил за снегом. Плотно набитый в кружку, он давал от силы пятую часть воды. Эх, заварочки бы. Тоскливо вздохнул, пристраивая на венчающем печку тазике свою новую кружку. Ахмед почему-то был уверен, что нашел именно его кружку, того обстоятельного педандичного старика, выстроившего во дворе коттеджа гараж, вырывшего и по-хозяйски обустроившего смотровую яму. Странное чувство. Пожилав заварки, Ахмед вдруг понял, что совсем скоро хлебнет крепкого чая. Даже во рту послушно возник тот немножко банно-вениковый привкус, каким отдает крепко заваренный низкосортный чай. Единственный, кстати, по-настоящему вкусный. Но это уж дудки, усмехнулся человек, безразлично приготовившийся умереть на днях. Должнички вряд ли будут мне настолько рады. Он прекрасно понимал, в случае, если он сделает свою работу плохо, его снова ждут тупые удары пуль. Если хорошо, то придется узнать немного нового. Например, как от термобарического удара внутренние органы превращаются в кашу, лезущую из естественных и новообретенных отверстий. Или во вчерашний тарарам то Вот на что раскрутить бы еще разок. Опять же, никаких неприятных ощущений. Разнесло и все. Ладно, давай-ка глянем. Что там Фанфаныч заныкал? Все равно кипятка еще ждать-дождать. Открыв защелку, Ахмед сдернул носовой платок с легкомысленными ромашками, прикрывавший содержимое. Оба-на! А фанфаныч-то не про, забыл, гляка. На выметенный перед печкой пятачок вывалилась целая куча интересностей. Первым делом Ахмед поднял пистолет. Это что еще такое? Ага, ТТшник. Ух ты, именной. Генерал лейтенанту Комарадскому Ан. Что-то не слышал о таком. Наверное, из самых ранних Прибери ещё. Точно за Аннушку. Ого, имени службы. И от меня лично. Л.П. хрен Нихренашенький хрена. Точно Самбирья парня наградил. Ахмед выкатил обойму. Не заряжен, значит, пружина еще жива. Ладно, все равно патронов нет на место его. Что там у нас дальше? Ага, фунты. Раз, два, три, пятнадцать, полусотины. Это что получается? Шестьдесят пять? Нет, семьдесят пять. Немало, сто пятьдесят килобаксов. По тем временам это вообще не ебенные бабки. Вот и сами баксы еще с маленьким Бенни. Три, это что, тридцать? «Интересно, дядя, сколько ты народу за эти бабосы на луну загнал? Ну-ка, а это что за мешочек? Что-то легкий совсем». В мешочке оказались бумажные пакетики из какой-то старой газеты. «Ну-ка, ну-ка, ох, нихуя себе, красная звезда, январь 54 -го года». Развернув один из них, Ахмед вытряхнул на ладонь прохладную зеленую палочку, похожую на слегка окатанный морем кусочек толстого стеклянного карандаша. «О, да ты и камнями запасся. Ну да, прииск-то рядом, за спирт подзем царь не скупал». Вскрыв все пакетики, Ахмед сперва набрал полную горсть разнокалиберных изумрудных шпал и некоторое время наслаждался, поворачивая их к огню под разными углами. Изредка, удачно повернувшись, какая-нибудь невзрачная палочка испускала яркий луч чистейшего, неправдоподобно зеленого тона. Впрочем, в массе необработанные изумруды выглядели не очень-то богаты, то ли дело брюлики» пусть мелкие, зато как горят. Головой, понимая, что одна изумрудная палочка в разы дороже всей этой алмазной россыпи, Ахмед задержал в собранной ковшиком ладони именно бриллианты. В ладони бушевал пожар. Казалось, что держишь не четверть стакана прозрачных камешков, а пригоршню искрящейся жидкости, живой и своевольной. Ладонь окружила нежное радужное сияние, а по стенам летала несоразмерная столь маленькой кучки стая переливающихся зайчиков. Вот цветы пламени не отражались в бриллиантах, а как будто поселялись в их бездонной глубине, начиная новую, независимую от пламени, жизнь. Ахмету даже казалось, что огонь в камнях ярче и натуральнее, чем в печи, какой-то более настоящий. Поймав себя на желании оставить несколько камней себе, Ахмет набрал было воздуху поржать, но вдруг остановился и заметно посерьезнел, задумчиво переливая искрящуюся струю из ладони в ладонь. «Да почему нет-то, собственно, нашел, силой взял, какая разница?» вслух ответил одному из голосов сомнения. Правда, оставалось еще несколько, но на них Ахмед решил просто забить. Перед кем ему отчитываться? Но захотелось. Говорят, алмаз приносит удачу. Кому не нравится, пусть подойдет и скажет». Вытащил из куртки кухаря в картонных ножных перемотанных тонкой проволокой. «Хороший ножик». На вид корова коровой, но ухватистые и мясо порит только в путь. Вчерашнего полицаев скрыл на удивление легко. И расставаться с ним Ахмед категорически не собирался. Пришедшийся по руке нож – штука не столь уж частая, тем более, что нормальных тактических ножей на полицаях не оказалось. Так, одни складышки. Пусть хорошие, пусть 440-ая сталь, но Ахмед не доверял складышкам, считая их игрушками для хулиганов. Разровняв перед печкой сверкающую россыпь, Ахмед набрал десяток самых ярких камней – упустив один куда-то в складке подстеленной куртки. Поворошил немного, но, рассудив, мол, и хрен с ним, не судьба, видать, плюнул и забил на закатившийся. Буровом из лизермана легко выбрал в рукояти ряд отверстий и заплавил в них бриллианты накаленным на углях шомполом. «Вот так, товарищ Мессерович Блудченко, какой ты теперь важный! А, прям бриллиантовая перо! Семен Семенович!» Коризненно протянул, усмехаясь, «Ахмед». Так, что там у нас дальше? Дальше был конверт с пожелтевшим листком короткого письма, в котором анонимный автор мутно предупреждал кого-то держаться брохи, потому как Ефим Палыч на Москве теперь никто не свалит, и заклинал оторвать башку какому-то Тарусину, Иуде и Мерзавцу. Ничего не поняв, Ахмед бросил хрупкий листочек в печь, собрал камни в мешочек и, попив кипятку, лег спать. На утро, дождавшись сколько-нибудь приемлемой видимости, Ахмед отправился к столовой. «Ну ладно, с этими брюликами хоть и не совсем понятно, но еще вот здесь там ничего ловить». Думал Ахмед, осматривая пустой зал на втором этаже, тщательный осмотр первого ничего не дал. «Может, отсюда что-то видно?» «Нет». С высоты второго этажа открывался все тот же вид. Море, сверкающего инем кустарника, темнеющие сквозь морозную дымку громады завода управления и ЦЗЛ в трех сотнях. «Кубическая надстройка над театром в четырех». Дальше все сливалось в полупрозрачном молоке остывающего воздуха. Нос щипало, похоже, перевалило за пятнаху. Ахмед решил погреться и направился вниз к давно замеченной дровенюке, торчащей из-под пласта, отвалившейся от потолка штукатурки. Взявшись за размочаленный отлом бруса, Ахмед ощутил абсолютно явный и недвусмысленный запрет. «Разводить костер было нельзя» чего? Вокруг никого? Точно. Почему тогда? В груди набухло и закололо раздражение. Никаких зацепок. Это ж надо. Точное знание. Надо быть здесь, и с другой стороны полная беспомощность. Ладно, пойду еще и Все, не сидим сидеть. Так, начнем-ка опять с самого начала. О, только теперь заднего хода. Спереди я уже проходил. Заодно и сарай во дворе глянуть. Ух, как резко скрипит снег. «Нет, это уже не пятнаха, это уже за 20. Хорошо, за 20, не на градус 2. Блин, как вовремя встретились эти пидорасы на хамике, а то в деревенском я бы тут сейчас окалел. Так, может здесь? Нет, больно уж тупо выглядят эти сараи. Нет. Так, где тут крылечко? Ага, вот и след. Я выглядывал все штатно, надо начать по науке. Как-то ментов обыскивать учат. По часу. Опаньки, а это что такое?» «Бля, как я ее не заметил ты? Видимо, с темноты на свет вот и не обратил внимания». Ахмед пораженно уставился на невинно чернеющий в узком входном тамбуре проход в подвал. Выдернув из плечевого кармана роскошный светодиодный фонарь, Ахмед неторопливо спустился по длинному пролету, окончившемуся неплохим по грудь завалом из покрытого инем хлама. Разбирая его, Ахмед отметил, что старается не просто сделать проход, а оставить нормальный путь, который не завалится снова через пять минут. Интересно, что это предчувствует тело, что оттуда надо будет когти рвать или все равно придется на входе порядок наводить? Это что значит? Я сюда не раз приду. Ладно, что гадать, посмотрим. В подвале было гораздо теплее, и Ахмед взял глока двумя руками, направляя фонарь по дулу. От подвала не было чувства пустоты, никакого присутствия не ощущалось, но пустоты тоже не было. Быстро пробежав по левой стенке, обводя отсеки стволом, да, никого, ничего подозрительного. От следов на грязном бетоне пахнет годами безмолвия, на полу главного коридора лед. На нем ничего не увидишь. А теперь не торопясь, пойду-ка я против часовой для пущей свежести восприятия. Ахмед засунул закрытый пистолет в боковой грудной и начал осмотр. Подвал слил свою тайну в первом же помещении, электрощитовая. Из метлахской плитки пола вдоль стены поднимаются трубы ввода, водный щит разбомблен, вырвана вся медь. Пустая скорлупа рубильника. Щит, где ввод делится на группы и стоит входной счетчик, висит на одном болте. кабеля сорваны, и похоже, что после медников сюда так никто и не сунулся за все эти годы. На осыпавшейся штукатурке никаких посторонних следов. Уже поворачиваясь на выход, Ахмед мазнул лучом фонаря по оцеревшей побелке, и сердце его радостно провалилось в кишки. На фоне более светлой стены едва заметно выделялся чуть более темный прямоугольник. Похожий на скрытый штукатуркой дверной проем, подражая диктующему протокол обыска оперу, радостно прогнусавил Ахмед. Точно. Ряд еле заметных трещинок повторял на побеленной штукатурке контур двери. В упор будешь смотреть, ни хрена не разберешь. Надо же, как посветил-то удачно. Ахмед аккуратно оторвал висящий на стене электрощит и сел, трясущийся от волнения рукой, нащупывая футлярчик с окурком. Неуловимо скользившие внутри предчувствия, дружно поднявшись на поверхность, сложились в явственное ощущение попадания на резьбу, чувство железобетонной правильности происходящего. Придя в себя, Ахмед прикинул, куда должна открываться дверь и ковырнул ножом трухлявую стену. Пласт, прослоенный льдом штукатурки, послушно рухнул под ноги человека, открыв сложенную скобу дверной ручки. Человек, удовлетворенно хмыкнув, на всякий случай подергал. Бесполезно, кто ж такие двери открытыми бросает? Несколькими ударами, освободив центр двери, человек обнажил круглую выборку в дверной броне, перечеркнутую рычагом штурвала с ярко-красными складными рукоятками. Отщелкнув их, человек схватил штурвал и вытянул его из плоскости двери на длину сигаретной пачки. Штурвал вышел легко, блестя дюймовым валом привода в пыльных солидольных потеках. Раз, два, шесть. Внутри масляно щелкнула, дверь дернулась и немного просела, выдохнув по периметру струйки пыльного воздуха. Оброшив на пол остатки цементной корки, человек приоткрыл тяжелую броневую створку и заглянул внутрь. И потрудитесь быть на месте, не плюс-минус, а точно к сроку. И последнее. Все говорят по-английски. Мне не нужно иметь на инспекции стадо баранов вопросы. Вопросов нет, мэм, все будет в порядке, не сомневайтесь. Посмотрим. Изображение на экране исчезло, сменившись заставкой с гербом США. «Не, ну ты видал?» — временно исполняющий обязанности командира откинулся в кресле, нервно теребя рукоять Глока в поясной кобуре. «Ладно тебе, Томас, эко невидаль, подумаешь, гнущая пальцы черножопая сучка. Хотя, как говорил один мой боец, она вроде как не очень-то и сучка, не хуже нашего Абрека по бабам угорает. Это, кстати, знаешь, что за боец? Землячок твой, который насчет этого заказика и подсуетился. Покачус, что ли? Но нашел землячка. Че, не земляк, что ли? Он литовец. Все равно включи его в группу, пусть чуваку капнет. А кого выкинуть? Может, ты останешься? «А ты кого поставил? Ну-ка, скинь мне!» Командир второго взвода, Совчук треснув липучкой, вытащил планшет. «О, конечно! Кто же еще-то на халяву боевую смену получит?» «Игорь!» — Говорь, почти нормально, без привычного высокомерия взмолился эстонец. «Меня, может, на этот раз утвердят? Давай не будем!» «Ага, утвердят тебя пшеки, хотя чем черт не шутит!» «Слышь, Томас, давай так, если тебя утверждают, ты первый на меня передвинешь, лады!» Если меня утвердят, я тебя куда хочешь передвину, но по пыштыму отработаешь на своем взводе, окей? Ладно. Савчук поднялся из кресла оператора, заполняя собой едва не весь объем командирского поста. «Картинки не будет, да, Томас?» «Игорь, ладно тебе, я с федеральным секьюрити беседовал, там все тихо 10 лет уже, и с этим сменой если закрывать, то проще не работать так-то». Да ладно, я что, не понимаю, что ли, все. Пойду сбодрю дармоедов, Тафай, тафай, а то расслабились уже, благостно улыбнулся эстонец, провожая взглядом сослуживца. Удостоверившись, что Секонд покинул штабной трейлер, эстонец вытащил из планшета флешку и сунул ее в ридер нештатного лаптопа. На экране вылезло окно какой-то навороченной программы, но эстонец, похоже, неплохо шарил в этой кухне. Недолго подолбив по клавишам, он удовлетворенно откинулся в кресле командира, слушая, как из мелких динамиков лаптопа раздается резкий и крикливый, но вполне узнаваемый голос секонда. Гнущие пальцы, черножопая сучка, она вроде как не очень-то и сучка, не хуже нашего Абрека, по бабам угорает». Коридор. Типичный коридор военного заглубленного сооружения, грубый бетонный пол – Шаровая краска на стенах, беленый потолок с решетками светильников. Метра три может с половиной уходит вниз. Обычные ступени, никаких металлических трапов, значит, не глубоко. Луч фонаря утонул в непроглядном мраке лестницы. Человек вернулся в электрощитовую и какое-то время пристраивал металлический хлам в состоянии легко нарушаемого равновесия. Вдруг кто сунется по следу? Перевесил волыну на подмышечную петлю, попробовал вскинуть, одновременно сдергивая переводчик. Вроде нормально. Вздохнул, словно перед погружением, мазнул по облупленным стенам невидящим взглядом и исчез за бронестворкой. Какое-то время из-за металла двери слышались глухое лязгание и легкие удары, потом все стихло и подвал столовой наполнился привычным могильным безмолвием. Лестницы хватило всего на три пролета, и узкая дверь, занимавшая всего половину ширины ступенек, выглядела еще хуже. На ее поверхности, покрашенной с виду не больше года назад, не было ни ручек, никаких либо запорных приспособлений. Задержав дыхание, человек толкнул дверь и облегченно выдохнул. Броневая створка, подавшись, тяжело цокнула парами и отскочила немного больше, так что теперь ее можно стало уцепить за торец. Резко дернув дверь на себя, человек быстро навел на расширяющуюся щель фонарь с пистолетом. Напрасно. За дверью мирно спал точно такой же коридор, и человек спокойно шагнул внутрь, захлопывая за собой мягко скользящую створку.